Глава пятьдесят вторая. Двадцать семь трупов из-за её же забывчивости простонала Джита в отчаянии, сжав кулаки. «Какая же она тварь!» Ярнил обнял возлюбленную, успокаивая. Насколько Шантара гадина, мы все давно уже убедились, так что лично я даже не удивлён. В конце концов, если бы она просто взбесилась из-за того, что ей не то блюдо подали или сказали не то слово это ничем не было бы лучше. — Да, безусловно, — вздохнула Джита, — но как же жалко-то этих несчастных. Сидели себе спокойно, ужинали, никого не трогали, кто-то, может, спать уже лег, вообще ничего не видел и не слышал, и тут этой суки вздумалась всех убить. Брюнетка смахнула непрошенную слезу. У меня и у самой ком подступал каждый раз, когда вспоминала о тех погибших. Стервоза должна ответить за преступление, хотя сгоревших заживо это и не вернет. «Меня вот другое удивляет», — вновь заговорил Возлисар. Что с Мороком лоханулась, это ладно, но не могла же она не почувствовать прилет в город других драконов, и тем не менее все равно устроила пожар, а ведь дурой никогда не была. Геллара пожала плечами. Во-первых, Шантара наверняка была порядком ослаблена, роды по-любому достаточно серьезные испытания для организма. А она еще потратила силы на то, чтобы их вызвать, так что могла и правда не обратить внимания на наш прилет. Во-вторых, возможно, мерзавка просто судила по себе, а потому подумала, что явившимся с другого континента драконом вовсе не будет никакого дела до гибели нескольких десятков каких-то младших. «Да, вполне вероятно», — мрачно согласился Мада. И мне стало интересно, а ему самому-то было бы дело еще недавно. Очень хотелось верить, что все-таки да. Но так ли это в действительности? Ведь раньше он тоже считал, что все остальные расы — лишь грязь под когтями у великих и непревзойденных драконов. Да, под влиянием того факта, что без моего собачьего нюха они бы, скорее всего, вовсе никогда не отыскали, куда во времени смылась Шантара, его мнение, похоже, поменялось — но это было уже потом. А раньше-то. Впрочем, в отличие от этой скотины, он никого не убивал, а крики с хамством и убийство — это совершенно не одно и то же. Мадо и Кода — драконьи кланы? Вдруг полюбопытствовала Гилара, Хотя не исключено, что, задумавшись, я упустила какую-то часть разговора. «Да», — ответил ей Ярнил и поднявший данную тему в первый раз. «У нас их только два. Блондины Кода — и брюнеты Мадо». «Блондины и брюнеты?» — удивилась рыжая драконица. «А в какой же входят все остальные драконы? Неужели предпочитают не вступать ни в какие кланы?» «Нет», — улыбнулся, покачав головой Кода. «Просто обладатели иных окрасов на сактаве отсутствуют». «Но так не бывает», — распахнула глазами Ладка. «Драконы как раз отличаются от всех прочих раз максимальным разнообразием в цвете волос». Снова с улыбкой ярнил-пожал плечами. И тем не менее. Каким образом предки добились такой монохромности, не спрашивай. Сведения об этом давно затерялись в веках. С ума сойти. Пробормотала драконица, явно все еще пребывая в шоке. И, кстати, перед тобой первые в нашей истории две пары с разным цветом волос. Решил добить ее возле сар. Нет, изредка межклановые браки случались и раньше, только тогда супругу или супруга из другого клана заставляли менять окрас на генном уровне путем прохождения специально предназначенного для этого коридора. «Ты прикалываешься?» — не поверила Гиллара. «Нисколько», — заявил Маду с самым серьезным видом. «Но зачем?» — поразилась она. «А вот на этот вопрос ответить, пожалуй, будет непросто. Но не для Вазлисара». «Для нас это было принципиально», — жестко выдал он без малейших раздумий. По губам Санерала скользнула усмешка. Видимо, уже ожидал, что сейчас его новоявленный приятель Мадо не сдержится и вскочит-таки на своего любимого конька. Однако тот все же притормозил и добавил обтекаемо. «Видишь ли, века непримиримого соперничества не прошли даром?» «Но сейчас-то такого не будет?» уточнила Геллара, посмотрев на те самые упомянутые им пары. «Нет, естественно», — в один голос заявили Гирзл с Ярнилом, не допускающим сомнений тоном. «Замечательно. Пойдемте ужинать», — сказала хозяйка, поднимаясь с кресла. Предложение все восприняли с энтузиазмом. «Не знаю, кто как, а мы-то со штурмовиком последний раз ели в половине шестого утра». Гелара привела нас в столовую, находившуюся на пару этажей ниже. Нет, здесь собирались не все драконы замка, а лишь те, кто проживал в данном крыле. Но их и так оказалось немало, порядка сорока. И вот тут я в полной мере оценила, что такое максимальное разнообразие в цвете волос. Кажется, здесь наблюдались всемыслимые и немыслимые оттенки, включая даже зеленые. Знакомить с каждым из соплеменников Гелара нас не стала, а вот братьев своих представила. Те оказались близнецами, с такими же, как у нее, огненно-рыжими гривами. Нас она обществу также кратко представила. К появлению в их доме родственников, заключенной в подземелье убийцы, миладцы отнеслись настороженно. Но хорошо хоть в открытую от нас не шарахались». За столом нам с Генри достались места рядом с геларянными братьями, а сама она села по другую сторону от нашей теплой компании. Поскольку никакой общей беседы за ужином не велось, все в основном общались группками. Штурмовик стал расспрашивать Рыжиков о пожаре. Правда, ничего особо нового они нам не рассказали. А потом я, вспомнив сегодняшний разговор, решила тихонько уточнить, как давно погиб муж Геллары раз уж Вазолесар посоветовал ей поговорить со мной, должна же я хотя бы знать, насколько свежа ее рана. Муж погиб, а один из братьев. А второй и вовсе поперхнулся и закашлялся. Первый, которого звали Гевард, тут же принялся помогать брату. Его имя было Десарт — восстановить дыхание, хотя задохнуться тот явно не собирался. И, кажется, довольно быстро справился сам, а теперь уже больше изображал кашель». Похоже, братья вовсе не знают, что ответить, и просто тянут время. Но какой в этом смысл? Меня совершенно не затруднит повторить вопрос, и я непременно это сделаю. Если только... Если только один из них сейчас под шумок не связывается мысленно с Геларой. Наконец, Десарт прокашлялся. Однако рыжики сделали вид, будто о моем вопросе уже забыли. Что ж, я напомнила. Генри... Сидевший между мной и ними уже кусал губы, сдерживая улыбку. Да, я вцепилась в близнецов, как охотничья собака, в пытающуюся ускользнуть дичь. Потому что четко чувствовала. С гибелью Геллариного мужа явно что-то не так. «Порядка двадцати лет назад», — без всякой заминки, — ответил Гевард. Я состроила скорбную мину, хотя теперь была уверена, что сочувствовать тут абсолютно нечему. Про погибшего мужа Геллара попросту соврала, «Вопрос, зачем?» Но вслух спросила совсем о другом. «Как же такое несчастье произошло?» Кажется, Рыжик мысленно выматерился на мою приставучесть. Немного помолчал, вероятно, вновь совещаясь с сестрой. Но тут заговорил Десарт. Очевидно, фантазия у него работала лучше. Это случилось в другом мире. Он вязался там в местную войну, ну и... Да уж, версия, не подкопаешься. Проверять мы явно не полетим. А может, в каком-то из миров правда была война, и Десарту об этом известно. Поэтому вызнавать, что за мир и кто с кем воевал, бесполезно. Только почему после слов брата так помрачнел Гевард? Как будто те напомнили ему о какой-то реальной трагедии. Неужели я напрасно заподозрила их сестрой во лжи? Но почему тогда не оба так обалдели от моего первого вопроса? Ужасно захотелось выяснить, что думает по этому поводу штурмовик. Только прямо сейчас это было невозможно. Пришлось ждать окончания ужина. Однако после него Геллара сразу повела нас показывать выделенные нам покои. Долго извинялась, что они одни на всю нашу немаленькую компанию. Оказывается, больше свободных здесь не имелось. А поселиться вовсе в другом здании вдали от малыша мы вряд ли захотим». Вернее, ничейными не были и эти. Просто их нам уступил Десарт, согласившись на время переехать к брату. Что ж, пару недель, месяц можно и потесниться. Ничего страшного. Тем более, что еще четыре кровати нам обещали организовать в ближайшее время. Почему именно такой срок? Геллара говорила, что минимум две недели мелкому необходимо оставаться в созданном ею коконе. Но лучше бы, конечно, месяц. Ладно, как драконы решат, тогда и полетим домой. Понятное дело, что в общей спальне об интиме придется забыть. Но да не это сейчас главное, переживем как-нибудь». Познакомившись со своими теперь покоями, возле Гирзал Гирзел и Дейнария вновь отправились к Геларе, так сказать, пожелать малышу спокойной ночи. Остальные решили на сегодня больше не стеснять маму. К тому же нам с Генри нужно было навестить другого ребенка. Наверняка, пока мы остаемся здесь, Дик захочет пожить с матерью, но он не должен думать, будто мы о нем вовсе забыли. Комната кормилицы располагалась рядом с геларинами покоями. Наши, в смысле десарта, как нетрудно догадаться, тоже поблизости, так что идти пришлось недалеко. Дик нашему появлению так обрадовался, что меня посетило «нехорошее подозрение», уж не решил ли он и правда, что мы передумали брать его с собой на землю. Наверное, следовало позвать его пойти на ужин с нами, но так не хотелось мешать их общению с матерью. Первым делом Арчонок показал нам своего младшего братика. Тот оказался лишь немногим старше Зоргина, а Орни Варна сразу же принялась рассыпаться в благодарностях за то, что проявили такое участие к судьбе ее несчастного сына. Она, оказывается, даже разыскать его в городе боялась, чтобы не навести на след приговоренного смеска сородичей. Муж ее, правда, однажды пытался, но никого расспрашивать тоже не рискнул, а потому его поиски не увенчались успехом. В общем, они беднягу уже фактически похоронили. И вдруг такое счастье. Дик не только жив-здоров, но и за его судьбу можно больше не трястись. Естественно, до отлета отсюда наш вампиреныш предпочел пожить со своей семьей. Вернувшись к себе, в покоях мы обнаружили лишь трех Кода и Джиту. Остальные все еще были у Гилары. Тут я вспомнила о вопросе, волновавшем меня за ужином. Посвятить решила всех присутствующих. Впрочем, выяснилось, что сидевший рядом со мной Ярнил тоже прекрасно слышал разговор. Реакцию рыжиков также заметил. «Да-да, не только Гиварта. погрустнел после собственных слов и Десарт. В принципе, он мог рассказать отнюдь не выдуманный случай, а вполне реальный, заметил Кода. Только вряд ли он и имеет какое-то отношение к бывшему мужу Гиллары. Скорее это история кого-то из близких или друзей близнецов, поэтому у них и резко упало настроение. Но ты тоже считаешь, что про погибшего мужа Гиллары солгала? Уточнила я. Наверняка, подтвердил Ярнил. Когда она говорила об этом. В глазах у нее вообще читалось не горе, а куда более негативные эмоции. Да, воспоминания муже ей явно неприятны, подхватил Генри. Поэтому я бы поставил, пожалуй, на то, что он не погиб, а умер лично для нее. «Это что же тот сотворил?» — опешила я. Штурмовик пожал плечами. Предал, совершил какую-то подлость, а то и вовсе преступление. Предположил Санералл. Но почему она теперь вообще отрицает возможность замужества для себя? Озадачилась я новым вопросом. Теперь плечами, пожалуй, уже сонирал. Чтобы понять ответ на этот вопрос, нужно знать ее историю. «Кого обсуждаем?» — раздался от двери голос возле Сара. Вместе с Гирзелом и Дейнарией он зашел в гостиную. «Только не говорите, будто бы полок тишины от ничего делать поставили». «Ты прозорлив, как всегда» усмехнулся Кода, и сходу улавливаешь причинно-следственные связи. Однако ничего ответить по делу ученый не успел. В дверь постучали. «Войдите», — отозвалась я. На пороге возник тролль, видимо, слуга. «Прошу прощения», — произнес он. «Кто из вас?» «Лорд Гирзел? «Я», — сказал тот. «Узница из подземелья просит тебя навестить ее». Гир тяжело вздохнул и сделал шаг в сторону двери. «Ты никуда не пойдешь», — вдруг рявкнул возле сар. «Не командуй», — осадил его сын. И «Я сказал, к этой змее ты не пойдешь», — прорычал отец, «потому что она опять запудрит тебе мозги». «Не запудрит», — хмуро возразил Гирзал. «Только через мой труп», — заявил старший Мадо и, потеснив слугу, встал поперек двери, скрестив руки на груди. С минуту они сверлили друг друга непримиримыми взглядами, а потом сын махнул рукой, уступая. «Возможно, ты и прав. И вообще, не очень-то мне и хотелось ее видеть». Он сел на диван, а возле сара отпустил слугу. Поскольку кровати нам уже установили и застелили, мы стали готовиться ко сну.